Докажи. В свете рампы в Макгус видно, как восемь девчонок из первого ряда ставят свои пинты и битеры на края сцены. Четыре родают, две шепчут слова песни как молитву. Попались голубушки, думает эльф. Ещё 2 недели назад тут оппевию считалась кислотно-ритм-энд-блюз группой с психоделическим уклоном и клавишницей для понта. Эльф подозревала, что девушки на концерт приходили исключительно в довесок к парням. Однако с тех пор, как Эльф под фонограмму исполнила "Мона Лиза поёт блюз" на передаче "Лондон-платинум шоу" перед десятью миллионами телезрителей, всё радикально изменилось. А выступления в Эдинбургском Маггулс, обычно заточенное под мужскую, точнее юношескую аудиторию. Но сегодня половина зрителей в зале женщины. эльф берёт верхние ми на последнем слове рефрена. Джаспер Гриф и Дин смолкают, а она продолжает петь с сопровождением хора из двух сотен надрывающихся женщин. Тут даже глухой не собьётся, думает эльф и тянет финальное блю вдвое дольше обычного. Потом думает: "Да провались оно". И рассегивает ещё на четыре такта. Дин луково улыбается, мол, лах, какие мы способны. Джаспер тянет свою угасающую ноту, а гриф выжидает дополнительные такты, прежде чем начать заключительное крещендо на тарелках. Группа отыграла только две вещи из двенадцати. Гриф накачан сверхсильным обезболивающим, и пока все идет хорошо. Финальный удар гонга перекрывается воплями, топотом и аплодисментами. «Спасибо». Говорит эльф в микрофон, глядя на восьмирых девушек у колонн сцены. Одна из них, королева пиктов со встрёпанной чёрной шевелюрой и мускулистыми руками, складывает ладони рупором и кричит: "Радия ты песня, мы припёрлись из самого Глазга!" Эльф у льёт. Эльф одними губами отвечает ей: "Спасибо" и снова склоняется к микрофону. "Большое всем спасибо. Надо было раньше к вам приехать". Бурные аплодисменты, неразборчивый выкрики, свисты, гомон. О боже мой, как я по всему этому соскучилась. Продолжает Эльф. Последнюю пару месяцев нам часто казалось, что всё пропало. Королева Пиктов и Опид. Мы знаем, Эльф, вам было тяжело. Но Эдинбург и Глазго нас поддержали, и из зала кричат: "Пэр, Данди, Абердин, Тобермори". Эльф хохочет. Да, да, Шотландия, вы луч света в тёмном царстве. Итак, наша следующая песня. Эльф ещё с взглядом в листок с перечнем номеров. Ну вот, программа выступления куда-то подевалась. «Дин, что у нас там следующее?» а «Давай сыграем твою новую», — неожиданно предлагает Дин. Эльф в растерянности. Помнится, третьей песней значилась в дребезги. Один обычно не отказывается от возможности блеснуть. «Докажи», — Дин говорит в микрофон. «Так, Шотландия, ну-ка помогайте, эльф. Сочинила новую песню, классную, хотите послушать или как?» Публика восторженно орёт и улюлюкает. Гриф выбивает раскатистую дробь. Один прикладывает ладонь к уху. Что, что? Не слышу. Шотландия, вы хотите, чтобы мы сыграли какую-то старую хрень или новую песню Эльф? Зал скандирует: "Новую песню Эльф". Один поразительно глядит на Эльф, мол, ну, всё ясно. А ладно, ладно, поняла. Эльф разминает пальцы, начинает играть вступление. Шум в зале стихает. Эльф останавливается. Песня называется "Докажи". Она вроде как полу-посевдо, но ну, в общем, автобиографическая, по мотивам реальных событий. И рано ещё не затянулось, так что не удивляйтесь, если я вдруг всё оборву на полусловии в слезах и соплях, убегу за кулисы. Она продолжает вступление. Это последовательность тризвучия, она придумала давным-давно, но всё никак не могла найти ей применение. И вот теперь нашла. 14 задумчивых тактов отыграно. Эльф смотрит на Дина, тот глядит на Часпера. Тот косится на гриф, который отсчитывает раз, два, раз, два, раз, два. И бум-чака-бум-чака-чака-чака-бум, вступает басовый марш Дина. Мрачный риф и клавиш к пятому такту публика ловит ритм. Зрители начинают хлопать под музыку. Эльф склоняется к микрофону. "Все вы зависники", выкрикнул он и вышел и дверью шаркнул. Она вслед за ним, безума от него, помчалась, а Зал только ахнул. Он весь был ромаял, а она персонаж второстепенного плана. Не очень достойный пошёл диалог, точнее, не без изъяна. Я докажу, радала она. Докажу, что люблю без заклядно. Я докажу. Я тебе докажу. Пусть с другим это будет досадно. Примечание: здесь и далее перевод Васильевой. Конец примечания. Часы в пыльной лачуге показывали 7:05. Эльф не сразу поняла, вечер это или утро. Наверное, всё-таки вечер, решила она. Ноябрьские сессии для первого альбома "Утопия авеню" решили начать со старых, проверенных номеров. Но в студии выяснилось, что всем хочется их улучшить. К пятница первой недели, в пятый из 10 дней, отведённых на запись, не удалось продвинуться дальше третьей песни. Плот и поток, хотя график был по песне в день. Эльф желал добиться джазового звучания барабанов, перебирал их с грифом, варианты работы металлическими щётками для создания шелестящих, прерывистых наплывов звука. Десятый дубль он наконец-то удовлетворил. Снаружи погасл табло, идёт запись. Брюс проскальзнул в аппаратную, подмигнул Эльфу и устроился на табурете в углу. Диггер примотал бобину, включил на прослушивание. Зазвучала песня. Эльф смотрел на Брюса. Он сидел, закрыв глаза. Эльф, который очень нравился этот дубль, хотела, чтобы и Брюсу он тоже понравился. Великолепно, сказал Ливон. Уф, готово, сказал Дин. Ну здорово, сказал Гриф. Согласен, сказал Джаспер. Брюс попрежнему был погружён в задумчивость. Вот и прекрасно. Вздохнула Эльф, напомнив себе, что, хотя они с Брюсом любят друг друга, это еще не значит, что ему должны нравиться все ее песни. «Значит, пометим кассету «Мастер-копия», — сказал Диггер. «Времени у вас осталось до безчетверти восемь, а потом я попрошу вас выйти вон». «А кто после нас?» — спросил Дин. «Джо Бойт прислал какого-то юнца, не помню, как зовут, Ник Дак, Ник Лейн, что-то в этом роде. А мне еще надо за вами подчистить». Может, успеем прогнать разок свадебного гостя, предложил Ливон, чтобы завтра с утра не терять времени. Эльф не выдержала. Брюс, тебе понравилось? Один к ливон и гриф переглянулись. Брюс вдохнул, выдохнул, выдохнул. Ну, честно. У эльф захолонуло сердце. Разумеется. Что ж, если ты добивалась фолк-джазовой манерности, то вышло превосходно. Да, да, я помню, что не имею права голоса в группе. Брюс поразительно посмотрел на Дина. Но поскольку меня спросили, то я высказала своё мнение. Песня очень вычурная. В общем, бы просто не отстучать первую и третью долю. Я попросила грифа выстучить мне поток, сказала эльф. Помолчав, Брюс протянул: "А, тогда понятно. А если бы моя подруга сочинила что-то такое же классное, как Поток потока, я бы постеснялся морду кривить", проворчал гриф. — Мы с эльф предпочитаем честность в отношениях друг с другом, — фыркнул Брюс. — Честность? Как в тот раз, когда ты в Париж слинял. Шею лицо и уши эльф обожгло жару. Брюс непринужденно улыбнулся. — Песня неплохая, но теряется за всеми этими вашими наворотами. Мой вам совет, если хотите знать, как надо записывать эльф, послушайте «Пастуший посох». «Ну, можно попробовать еще один дубль», — начала эльф. «Попроще и без звука крутасов». «Нет, эльф», — заявил Дин, — «песня отличная». «Я б не трогал», — сказал Джаспер. «Фигус два», — буркнул Гриф. «Если тебе трудно выстучить простой ритм», — сказал Брюс, «я могу сыграть, и тогда не лезь к моим барабанам», — пригрозил Гриф, палки в жопу в калачу. «Прекратите», — простонала эльф, — «прекратите, пожалуйста». Эльф, ты же знаешь, когда нужно, я за тебя горой, сказал ей Брюс. Я тебя всегда защищу. "Да, да, сэр Брюс, чистый принц на белом коне", сказал Дин. Э-э, так мы тебе и поверили, халявщику. "Это яд халявщик?" расхохотался Брюс. "А кто тут за норма, живёт в моей ферзьской халоромах?" Дин скочил. "А ну выйдем, парни, успокойтесь", вмешался Ливон. "Я спокоен". Брюс надел куртку. Нет, Дин, я не собираюсь с тобой никуда выходить, и не потому, что я тебя боюсь, просто мне уже не 15 лет. Эльф, любимая, увидимся попозже. Он ушёл. Дин. Эльф трясла от возмущения. А если бы я при тебе скорбила Эми или припомнила тебе Джуд, или всех твоих девиз на выездах? Гриф, какого чёрта ты приплёл сюда в Париж? Брюс просто предложил свою помощь, а вы его разодрали в клочья. Что с вами случилось? Охренеть можно. Динс с грифом недоуменно переглянулись. Эльф схватила сумочку и выбежала из студии. 3 месяца спустя. Эльф по оперному выпивает последнее до кажу в первом куплете. Полис Джаспер риск скользит по третьей струне. Гитара отзывается рёвом мотоцикла на краю карьера. Джаспер смотрит на Эльф. Эльф кивает грифу. Тот выстукивает на хай-хейте 5-6-7-8. Следующая строфа. Эльф глядит на королеву пиктов и ее семерых сестер. Все они не свозят с нее широко раскрытых глаз, курят, кивают в такт. «Дала же новость, и в Шотландии уже знают, кто именно и что именно вдохновило меня на создание этой песни», — думает эльф. «Нет, вдохновило — не совсем правильное слово». На прошлой неделе даже Феликс Финч посвятил колонку в Daily Post пересудам о постеной истории создания последнего хита Shandia Fontaine, занимающего сейчас пятое место в чартах. Лив он был очень доволен, что о группе стали писать в серьёзных газетах, при том, что ему самому не пришлось для этого и пальцем шевельнуть. Хотя, может, он сам Финчу всё и рассказал? Вдруг соображает Эльф. Но тут же отметает эту мысль. как будто бы не было, но историю подхватили другие издания. Когда на следующий же день было распространено возмущённое заявление агента Шенди Фонтейна о В лунный кит пришло гневное письмо с угрозой иска о публичном попрании чести и достоинства. Если выяснится, что Эльф Холли намеренно опорочит доброе имя Брюса Флетчера, Конечно же, история будет раскручиваться и дальше. Мелоди Майки и New Musical Express подливают масло в огонь. Когда их следующие номера поступят в продажу, скандал несомненно разгорится с новой силой. Разумеется, на вопросы журналистов Эльф должна отвечать. Мой адвокат рекомендовал мне воздерживаться от комментариев. Однако Тэтт Сильвер, юрисконсульт Лунного Китта, ни словом не обмолвился о том, что ей запрещено об этом петь. Эльф исполняет галисандо и начинает второй куплет, предельно чётко артикулируя каждую фразу. Он был уверен, что хит сочинит, этим талант свой докажет. Всех перегонит и к славе придёт, кто вслед ему что-нибудь скажет. Но это потом, а пока хитрый хит над ним очевидно смеялся. С пустого листа улыбался ему, но в руки никак не давался. Я скажу одарён, как мидас. Хит это плёвое дело. Я докажу, покажу высший класс. Она бы так не сумела. Выбежав из пыльной лочуги, Эльфа догнала Брюса у кафе Джакондо. Они сели за столик в глубине зала, заказали сэндвичи с беконом. По радио звучал Драв ботинки. Хит группы Traffic. Слушая Дин и Гриф просто засранцы, сказала Эльфа: И вообще, как они смеют так с тобой разговаривать? А ты ты такой спокойный, молодец. Брюс размешал сахар в кофе. Ну, как сказал Господь Бог, кто никогда не был за сранцом, пусть первый бросит камень. На его лице появилось виноватое выражение. А между прочим, в чём-то они правы. Ну, в смысле, про Париж, к моему глубокому стыду. Эльф под словало указательный палец потянулась через стол и приложила палец к колбу Брюса, что было то объём прошло. Брюс смущённо улыбнулся, мол, я тебя не заслуживаю. Понимаешь, по-моему, их задевает успех. Fletcher и Holly. Да, тёмная комната стала хитом, пусть и не самым популярным. А чем бы она была без Elf Holly на клавишах? Трехразрядной копии, смотри, как играет Эмили. И вообще, если сравнивать с Пастушем Полсом, чего они добились самостоятельно? Griff играл на двух не самых удачных альбомах Harчик и Neko. Все достижения Дина в участии в Бороненос с потёмки. у которых ни одного сингла нет, только пара демок. Ну, ужас про тёмная комната и всё. А Ливон, он, конечно, неплохой менеджер, но пару месяцев на побегушка Хумики Моуста ещё не делает его королём аппаратный. Им всем просто не хватает духа признать, Брюс опытнее нас. Надо к нему прислушаться. Но мужики все такие, им только да и пофорсить и попячиваться. Идиоты. Эльф ужасно жалела, что ее семейство все еще не знакомо с этой новой улучшенной версией Брюса. Брюса почему-то больше не приглашали в дом на Чейлс-Хёрд-Роуд, хотя Бэа пару раз и заглядывала к сестре после занятий в театральной академии, за что Брюс был ей признателен. Эльф, он сказал, что готов подождать и доказать на деле, что на него можно положиться, и что за последний год он радикально переменился. «Миссис Биггс принесла заказ». Брюс обогрызся в свой сэндвич с беконом. Из сэндвича потёк кетчуп. Мм, самое то. Эльф салфеткой промокнула алую капельку с подбородка Брюса, а ней из живота тянуло. Явно приближались критические дни. Они не то чтобы запаздывали, но она всё равно почувствовала облегчение, а потом задумалась. Интересно, если бы у них с Брюсом был ребёнок, на кого бы он был похож? На Флетчера или на Холли? «Я доработал сердечный водоворот», — сказал Брюс, «и даже на мой самокритичный взгляд вышло очень неплохо». «А что ты сделал с припевом?» «Ну, как ты и говорила, в медленном темпе он зазвучал гораздо лучше. Спасибо». «Всегда, пожалуйста. Очень-очень за тебя рада. У тебя все получится». «Ты меня вдохновляешь, вам, батик. Ты куда ветер дует, ну и господа Мосс, Гриффин и Дезут». Хотя они меня и недолюбливают, но я прекрасно понимаю, что они хорошенько встряхнули раскидистую крону музыкальной индустрии Соха и собрали упавшие плоды. Парой самые лучшие учетеля не друзья, а свои же ошибки. "Ой, быстро запиши", сказала Эльф. "Не то забудешь". Брюс послушно вытащил шариковую ручку и записал строку на салфетке. "А они просили тебе собрать свою группу, о чём в одиночку мучаться?" спросила Эльф. Брюс цокнул языком и помотал головой. Мы же с тобой это обсуждали, любимая. Хмм, если ещё и я начну мотаться по концертам, вот как вы? То мы будем совсем редко видеться. А я не хочу тебя снова потерять. Нет, ни за что на свете. Сама знаешь, многие знаменитые исполнители не хотят или не могут сами сочинять песни. Элвис, Синатра, Том Джонс, Сила Блэк, и таких полным-полно. Калифорния Ричард ещё. Вот и я так смогу. В конце концов, в пианино у нас есть, связи у меня есть. Фредди Дьюк, Алой Стокер, Лайнел Барт. Куда ветер дует, приносит тебе кое-какой доход. А если я сочиню 3-4 хита, нам уже можно будет строить планы. Так что я решил заняться сочинением песен для других. Это моя лесенка к звёздам. И я теперь с неё не слезу. Эльф перегнулась через стол и поцеловала бойфренда. Брюс облизал палец. Я я тебя не заслужил, вам батик. Я помогу тебе всем, чем могу, кенгурёнок. Ты же знаешь, что моё то твоё. Джаспер добавляется к ГДКжи, гитарное соло, которого не было на репетициях. Потрясающе. Не понимаю, как у него это получается. Думает Эльф и Касицина Дина. По лицу Дина ясно, что он думает то же самое. За игрой Джаспер избегает нарочитое театральных телодвижений, но музыка все-таки находит отражение в его чертах. Сдержанное упоение чистым благозвучием аккорда, осторожное изумление, когда во время импровизации ему неожиданно открываются новые просторы, и едва завуалированный иступленный восторг от пронзительно высокой ноты. Только когда он играет, начинаешь его понимать. Джоспер завершает соло истошным воплем стратогастера, как в железном человеке, и смотрит на эльф. Взгляд означает: "Твоя очередь". Эльф возвращается к череде своих аккордов и превращает её в соло в стиле буги-вуги. "Как же всё-таки здорово", думает она. Ей доставляет несказанное удовольствие видеть, как незнакомые люди проникаются сочиённой ею песней. А в музыкальном отношении докажи, ближе к чеккакской блюзовой традиции к чему фолку, который Эльф исполняла раньше, и в Кингстонском фолк-клубе, и в Ричмонде, и в Кузенах. Если решим записать, то хорошо бы ещё добавить дудки. Однако для Эльф фолк не только жанр, а общий настрой музыки. Если в песне говорится о жизни рабочих, о генеционной бедноты, выторков, обездоленных изгоев, иммигрантов и женщин, то Эльфа причисляет её по духу к фолку. Это своего рода политическое заявление. Мы существуем, мы важны, мы немало значим, и эта песня доказательство. Она завершает соло на ре большой октавы, на втором ре слева, на свою любимой клавише, смотрит на королеву пиктов и её сестёр. И вспоминает подавальщик с картин Тулуз-Лотрека. Усталые, измождённые, вымотанные, но всё равно озарённые мечтами о лучшей жизни, не сломленные, несгибаемые. Музыка зазвучала тише, вступлением к следующей сонной строфе. Эльф смягчает голос. Она за роялем сидела в тиши, соха ещё не проснулся, а мелодия льётся, слова хороши. Тут наш герой встрепенился в её мягкой постельке. Мотив неплохой, пожалуй, нас и потянет. Всё тут её, что её, то моё. А что ещё не было, станет. Всего-то осталось: слегка причесать, улучшить, подправить, пригладить, и самым важным в мире людьми контакты и связи наладить. На следующее утро, после возвращения из Гуля с похорон Стива, Эльф проснулась в предрассветной мгле. Брюс тихонько похрапывал, а за окнами город наигрывал музыкальное сопровождение. Эльф услышал вальс. Звучала фортепиано в углу рядом с кухней. Эльф совсем не испугалась. От волшебных чарующих звуков не исходила никакой угрозы. Она увидела руки пианиста. Правая вела мелодию, нисходящими четвертями на первой и второй долях внахлёст, от до к до октавы ниже, затем также от фа к фа. Си-бемоль, си-бемоль, ми-ми. Левая рука работала двойными джазовыми триолями, но не в стиле дикси, а в блюзовом ладу. Музыка смолкла. Эльф захотела услышать её ещё раз. Пианист послушно повторил. На этот раз эльфа обратила внимание на терции в правой руке: ми, си, ре, фа, до, ми и снова наверх: ля, соль, на которых харука раскрывала ширь. Затем первый палец на фа, а пятый на си бемоль. Эльф накинула халат, подошла к фортепиано, взяла лист нотной бумаги, разложила последовательность до, фа, си бемоль, ми. Затем повторила гальвсовую схему снизу вверх ещё раз. Вот. Первая половина была почти похожа на то, что исполнил невидимый пианист. Третью четверть надо было додумывать. Эльф тихонько взяла несколько аккордов. К последней четверти на Левонии Стрит въехал фургон молочника, позвонил и колокольчиком. Финальные такты пришлось сочинять самостоятельно, опираясь на материал первой половины, приведя его к логическому завершению. Вот и всё. 3 страницы нот. Эльф сыграла композицию сначала до конца. Понимаю, что она сложилась. Доброе утро вам, батя, сказал Баррус, привывшись в дверном проёме. Очень мило. Извини, что разбудила. Мне приснилась песня. Брюс подошёл к пианино, зевнул и поглядел в ноты. А название у неё есть? Эльф внезапно поняла, что да, есть. Вальс для гриффа. Брюс состроил мину. Придётся мне чудом выжить в аварии на трассе. Может, тогда ты напишешь балладу о Брюсе? Спустя 2 недели после похорон все отправились в Гул навестить Гриффа. Поездка вышла безрадостной. Мимо синего вепря проехали, не останавливаясь. Гриффа уже выписали из больницы, и он жил у родителей. Отца Гриффа водитель автобуса срочно вызвали на работу подменить заболевшего товарища. Мать всё ещё в несебе от горя, теперь вдобавок переживала из-за Гриффа. Он не выходил из дома, не высовывал нос из своей комнаты и ни с кем не хотел разговаривать. Мама Грифа угостила всех чаем и кексом. Эльф помогла ей расставить цветы. Гриф все-таки спустился в гостиную. Синяки начали сходить, гипс уже сняли. Волосы понемногу отрастали, но Гриф больше не шутил и не задавал дурацких вопросов. И на все отвечал односложно. Или просто кряхтил и фыркал. «Ты еще не думал, когда к нам вернешься?» — спросил Ливон. Гриф отвел взгляд, закурил и пожал плечами. Слушай, мы в такую даль тащились, начал Дин. Никто не звал, ответил Гриф. Ты не волнуйся, мы тебя не торопим, сказал Ливон. Но а что тогда? А понимаешь, в третью субботу февраля нас приглашают в Магус в Эдинбург. Это через 4 недели. Обещают хорошие гонорары и рекламу. Если мы согласимся, то я почти наверняка смогу убедить Алекс выпустить сингл "Мона Лиза поёт блюз" поскорее. Но весь март придется гастролировать. Я понимаю, вас траур. И упрашивать или настаивать просто неприлично. Но нам обязательно надо знать, ты с нами или как. Гриф закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Мимо протарахтел мотоцикл. Эльф вспомнила, как все они сидели в доме бабули Мосс в Грейвзинде. Счастливое было время. — Мы чем-то можем тебе помочь? — спросил Ливон. Гриф не ответил. Откуда ты издалека долетел правосный кудук? А что бы Стив посоветовал? спросил Джаспер у Гриффа. Эльф невольно поморщилась от бесцеремонной прямоты. Гриф злобно уставился на Джаспера. Джаспер невозмутимо посмотрел на него, будто спросил о погоде. Спустя минуту Гриф буркнул: "Да идите". Встал и вышел. В Лондон возвращались в гнетущем молчании. Эльф размышляла, как внезапно фортуна поворачивает свое колесо. Нежданно-негадно будущая Утопия-авеню оказалась под угрозой. А Брюс на прошлой неделе продал свою песню «Сердечный водоворот» агенту Энди Уильямса. Правда, без гарантии исполнения, зато за 800 фунтов живыми деньгами. Домой эльф вернулась поздно. Брюс налил ей бокал вина, промассировал ей ступни и выслушал печальный рассказ о печальном дне. Эльф приняла ванну и легла спать. Дин оставляет бас болтаться на шее, и в захлёп играет на губной гармонике, раскрашивая звучание, вибрируя ладонью над отверстиями. Окрылённая зубастая соло закладывает виражи и мечется под низким сводчатым потолком маггус. Эльф ведёт басовую партию на фортепиано. Гриф держит ритм римшотами, а Джаспер играет на остротакастере, как на ритм-гитаре. Зал зачарован. Восхитительное ощущение: сочиняешь песню, работаешь над ней, улучшаешь, оттачиваешь, играешь. Видишь, как она вселяется в сотни, в тысячи, во многие тысячи слушателей. О, господи, как я всё это люблю. Что надо будет подправить, но Эльф знает, что докаже. Войдёт в следующий альбом. если только Илькс захочет выпустить следующий альбом. Буязно сглазить будущее надеждами, но сегодняшнее выступление доказывает, что утопия о Веню все-таки вернулась и стала лучше прежней. Виктор Фрэнч об этом узнает. Внушает надежду и то, что гриф сидит за барабанами. Она смотрит на него. Энергичная композиция Дина. Гриф пока играет не так яростно, как раньше. Но дело идет неплохо. Леон пытался поговорить с Грифом в первую неделю февраля. Гриф отказывался выходить к телефону. Леон отправил телеграмму с просьбой позвонить Аполлонный кит. Гриф не ответил. Леон поехал в Гул ещё раз вместе с Эльф. У Грифина в фоне застали только мать в слезах. Двумя днями ранее Гриф улизнула из дома, оставив записку. Неразборчивые дислексические каракули вроде бы означали: "Я ненадолго, не волнуйтесь. Спит". Ни родня, ни гульские знакомые Грифы не знали, где он. Все надеялись, что он уехал в Лондон. На случай, если Гриф вдруг вернётся, Ливон оставил письмо с просьбой сообщить о своём решении. Если до пятницы ответа не будет, это расценится как отказ, и займутся поисками нового барабанщика. И Ливон и Эльф второй раз за 10 дней отправились в долгий путь до Лондона. В четверг ближе к обеду в квартире Эльфа зазвонил телефон. Эльф как раз вернулся с прачечной, с грудой выстиранного белья своего и Брюсова. «Алло?» В трубке дважды пикнула, звякнула монетка, и голос с йоркширским акцентом произнес. «Ты как?» «Гриф?» «Привет, эльф!» «Ты уходишь из группы?» «С чего бы? Или вы меня гоните?» «Никто тебя не гонит. Ты сам исчез?» «А теперь объявился». «Ты Ливону сказал? Остальные знают?» Молчание. Мм, может, ты им скажешь? Ну, да, конечно, я попробую. А Леон в отъезде, один с Джаспером куда-то ушли. Слушай, это прекрасно, но что? Мы уже решили, что потеряли тебя. Значит, ты передумал? Молчание эльф слышит шум паба. Я, я понял, что посоветовал бы Стив. Дальше Гриф объяснять не стал. Хорошо. Вы сегодня репетируете у Павла? Да. Элв посмотрела на часы. Ну, там и увидимся, как обычно, в час. Эй, погоди. Ты в Лондоне, что ли? Ага. Герцог Аргейл. Здесь за углом? Деньги кончаются. Гудки. Гармоника Джина угасает, завершая своё соло. Зал взрывается восторженным криком. Джин снова ударяет по тронам, довольный как слон, потому что одобрение шести сотен шотландцев заслужить ох, как непросто, особенно англичанинам. Он смотрит на Эльф. Она кивает, мол, готова, и бас-гитара подхватывает ритм, помогая Эльф перейти к следующей строфе. Фольк-музыка важный элемент сценического перевоплощения. После длинного соло Эльф снова должна войти в образ бродяной девчонки, разбойника с большой дороги или кто боё, причём так, чтобы слушатели безговорочно ей поверили. "Вы докажи", Эльф поёт о себе. о боли своего разбитого сердца. Поэтому песня звучит так правдиво и находит такой отклик у публики. Эльф глядит на королеву пиктов и рассказывает ей легенду о любви, предательстве и утрате. В среду утром она начала любимому гладить рубашки. Вдруг слышит по радио песню свою: "Точь-в-точь, -точь, как по бумажке. Как ты посмел?" закричала она. "А он ей да ладно, подруга. Тебя я дурёху всему научил, а ты пожалела для друга" «Беги, докажи им, что песня твоя. Доказывай, если охота. В суде докажи. Докажи, докажи. Дай бедным юристам работу». «Значит, ты вернулся», — сказал Дингрифу в «Зет». В обед эльф не застал и ни Дина, ни Джаспера, а Львона сообщила новость через Беттани в лунном ките. Так что к Павлу все трое пришли почти одновременно. Павел протирал вымытые бокалы с салфеткой. Гриф регулировал высоту табурета за ударной установкой. Ага. Левон вопросительно посмотрел на Эльф. Ты знала? Эльф взглядом ответила: "Да, действуй по обстановке". Гриф потуже затянул винт на ободце барабана. Эльф взяла несколько белые венсовских аккордов на стенвее. А ты выступать сможешь? спросил Левон. Гриф выстучил каскад на барабанах, ударил по тарелкам. Ага. А вы Джинс с ливоном повернулись к Джасперу. Со стен безмолвно взирали герои Польши. Сквозь потолочное окно, сияющим полотнищем, не спадал солнечный свет. Гриф сунул в рот данхил и поискал взглядом спички. Джаспер подошёл и щёлкнул зажигалкой из зипа. Благодарствую, Гриф наклонился к пламени. Всегда, пожалуйста. Джаспер спрятал зажигалку в карман и расстегнул футляр гитары. Мы тут репетируем новую песню Эльф. Пронеслось череда дней. Эльф гладила бельё в полумслушая радио 1. Звучала Jennifer Eccles. Новый сингл Holes. Совсем не такая замороченная, как их предыдущий сингл King Made Us In Reverse. Эльф задумалась, уж не сдулся ли психоделический пузырь. Дин всегда говорил, что мода на психоделический рок долго не проживёт. Tony Blackburn объявил следующую песню А сейчас Шенди Фонтейн, замечательная тихавская певица, у которой, как вы знаете, много хитов. Надеюсь, вам, так же как и мне, понравится её новая песня Вальс для моего парня. По-моему, в этом году она тоже станет хитом. Вступление было смутно знакомо, но я не могла понять почему. Гармония последовательности До-Фа-Си-бемоль-Ми была джазовой. На фоне присутствия медных духовых уводило в блюз. иззвучал голос Шэнди Фонтейн, и Эльф поняла, что знает каждую ноту наперёд. К врепеву горькой истины стала очевидной во всей своей бесстыдной красе. Вальс для моего парня был вальсом для гриффа, опошленным вульгарной и слащавой переработкой. Мелодии и все аккорды были не просто похожи, они были теми же. Это же воровство, назвала палёная тряпка. Подосугом домилась у меня новая блузка из магазина Либерти. В замке повернулся ключ Брюса. О, господи, эти придурки до сих пор не могут выучить, как играть зелёные рукава. Мм, в чём дело? Ты украл мою песню и продал её Shenzi Fountain. Нелецо Брюса, явственно читал, всё тут вообще ни причём. Я не могу поверить, что ты меня в этом обвиняешь. Что ж то? «Ты продал мою песню Шэнди Фонтейн, или это сделало агентство Дюка Стокера? Или еще кто-нибудь? Тони Блэкберн только что крутил ее по радио один». «Украл?» — изумленно переспросил Брюс. «Ты вообще думаешь, что говоришь? С какого перепугу мне понадобилось красть песню? Фредди Дюк говорит, что я великолепно пишу, и Лайнел Барт говорит то же самое, и все клиент Хауэ это подтверждают. По-твоему, они все ошибаются? Ты это хочешь сказать, да?» «Я хочу сказать...» — эльф катастрофически не хватало воздуха. «И скажу. Вальс для моего парня — это вальс для грифа. На пошлые стихи с припевом». «Эльф, послушай, ты сейчас какая-то не такая. А вот этого не надо. Не смей переводить все на меня. Не смей!» Брюс стоял и смотрел на нее. На Ливонии стрит лаяла собака. «Послушай, мы с тобой живем вместе. Вместе дышим, едим, спим и вообще, может быть...» Да, может, ты я не нароком перенял у тебя пару музыкальных фраз. Это повод устраивать истерику? Перенял пару фраз это одна и та же песня. Вальс для моего парня из припев и партии духовых и слова. Мои, между прочим. По-твоему, это всё одно и то же? Кстати сказать, ты тоже пользовалась моими идеями неоднократно, м, миллион раз. Напомни мне, пожалуйста, когда именно? Дай пяток примеров или три, или хотя бы один. Слова для неожиданно Да серьёзно? Я спросил твоего мнения о паре строк. Это не то же самое, что полностью скопировать песню. Представь, что я сделал такое от твоей, а ты об этом не догадывался, пока не услышал её по радио, как я мою. Брюс сокрушённо покачал головой, будто сожалея о вопиющем отсутствии логики в женском мышлении. Ну, почему ты всегда всем недовольна? Ну помнишь, как я обрадовался, когда тёмная комната попала в первую двадцатку? Если вальс для моего парня станет хитом, м, между прочим, агенты Шензи Фонтен утверждают, что это неизбежно, то я, м, то есть мы, золотимся. Спорить было бесполезно. Ответы и объяснения вылетали из Брюса как теннисные мячики из пушки. Пом-пом-пом. Ты решил, что я не замечу? Или думал, что сингл провалится, и тебе было всё равно? Брюс вздохнул. Ну почему это всегда так, а? Предполагалось, что Эльф спросит, как. Поэтому она промолчала. Но Брюс все равно пояснил. «Ты всегда выставляешь себя обиженной. Я ничего не крал, ничего. Валься для моего парня песня Брюса Флетчера». Эльф не выдержал, а все равно отступать было некуда. «В таком случае Брюс Флетчер — обманщик и вор». С Брюсом мигом слетела маска невинно оскорбленного бойфренда. «Ах так!» У него даже голос изменился. «А ты...» Докажи. Джаспер сидит на краю помоста, на котором установлены барабаны грифа, и перебирает струны стратокастера. Джим кивает, давая понять, что доигрывает раунд. Эльф в быстрой последовательности чередует уменьшенные и увеличенные трезвучия. Тони Блэкберн был прав, предсказав, что вальс для моего парня станет хитом. Прошло всего 2 недели, а сингл уже занимает 11-е место в американских чартах и третье в английских. сразу после Петулы Кларк и Де Манкес. На прошлой неделе Шэнди Фонтейн прилетел в Лондон, чтобы выступить на вершине популярности. В ее свиту включили Брюса в сопровождении обворожительной Ванессы Фокстон модели. Если верить колонке Феликса Финча, Рот Стюарт, который всегда и все про всех знает, по секрету сказал Дину, что Брюс учил Ванессу модулировать через сексту с тех самых пор, как вернулся из Парижа. Сейчас Брюс щеголяет в итальянских костюмах, и все готовы предоставить ему кредит. Скоро дождем польются авторские, из которых эльф не достанется ни Пенни, ни Цента, ни Пфенинга, ни Иены, ни Лиры. Тед Сильвер, адвокат агентства Дюка Стокера, а по совместительству и Лунного Кита, объяснил, что хотя музыкальное сходство вальса для гриффа и вальса для моего парня несомненно, сторона отвидчек справедливо возразит, что эльф ничем не сможет доказать своё авторство. Вальса для гриффа не может доказать, что Брюсов его слышал, и не может доказать, что Брюсов его украл. В итоге эльфу, возможно, придётся оплачивать не только свои ино и брюсовы судебные издержки. А если она поведает свою историю в Париже, то Брюс подаст на неё в суд за клевету. что совершенно разорит эльф. «И что же мне делать?» — спросила она. Тед Сильвер предложил воспользоваться куклой Вуду и булавками. Гриф, Дин и Джаспер прекращают играть. Эльф завершает докажи в одиночестве. Зал смолкает, чтобы не пропустить ни слова. Луч прожектора падает на рояль. В глазах королевы пиктов сверкают две крошечные точки. Ее кожа становится золотом, и руки эльф тоже. Тем, кто ворует, нужны дурачки, доверчивые ребята. Наивные не видят в раньясковых осячки, что в уши попало, то свято. Влюблённо мне необходим антидот от этой серьёзной болезни. Ты в сам адвокат, пистолет, пулемёт, в общем, что будет полезнее. Мой криминал себя оправдал, втираят Ромео подростком. Я докажу, до сих пор гласит тварюга по всем перекрёсткам.